Глава 41. Я отступил на шаг, а когда открыл глаза, увидел, как Ирда отлетела к противоположной стене от удара дрянной кошкодевки. Да, на меня снова напала Хичи, но на этот раз в ее глазах я видел не покорность, а дикое желание убивать. Она снова бросилась на меня, но я успел уклониться от одной когтистой руки и схватить вторую. Тут же активировал очарование на полную и... Ничего. Усмехнулась Хичи, видя мой удивленный взгляд. «Твои способности не всегда работают как надо. Но ничего, с мужиками иногда такое бывает». После чего ловко подпрыгнула, оттолкнулась ногами от моей груди и, сделав кувырок назад, приземлилась на все четыре лапы. «Как же я тебя ненавижу, Апис!» злобно прошипела она. И только хотела броситься вперед, как я метнул сразу два небольших огненных шара, угодивших ей прямо в лицо. Нека взвизгнула от боли, но особого вреда мои атаки ей не причинили, а уже спустя мгновение вновь ринулась в бой. «Обью!» — закричала она, взмахнув лапами. Я же снова отступил и выставил перед собой воздушный щит. Сам не знаю, как это получилось. Тело работало рефлекторно, будто я всю жизнь только и делал, что сражался. Может, это дар Акры так работает?» Она сделала из меня призванного героя, а все знают, что герои должны уметь постоять за себя и милых дам». Щит буквально отпружинил Нека, заставив ее отскочить на пару метров назад. «Вал!» Внезапно послышался крик Ирды, и она появилась за спиной противницы, сжав ее в крепких объятиях. «Держу!» «Ах ты!» Нека не успела договорить, когда ей в голову прилетел глиняный кувшин. «О, да, детка!» Эльфийские телекинез творит чудеса!» Я ухмыльнулся и подошел к Ирде, которая разжала руки и обмякшее тело хичи рухнуло на пол. «Вот так встреча!» — пробормотала Тифлинг. «Мда, не рады нам здесь!» — усмехнулся я. «Но нельзя терять время. Надо найти хоть что-то!» Однако стоило отвлечься лишь на секунду, как снизу донесся смех. «Глупцы!» — Прохрипела хичи и ударила по полу. И стоило ее мохнатым лапам, а именно они были вместо ладоней, соприкоснуться с досками, как от Нека хлынула тонкая салатовая волна, словно круг от капли на воде. В тот же миг пол под ногами дрогнул, и мы втроем рухнули под землю. Падение вышло тяжелым. Наверное, если бы не плоть демона и воздушный щит, который я успел поставить перед самой землей, то переломал бы все кости. Ну или не все, но большую их часть точно. Но когда на меня сверху упала Ирда, то я готов был ругаться благим русским матом. Что, в принципе, и сделал, заставив Тифлинга испуганно отскочить в сторону. «Что это за заклинание?» — пробормотала она. «Поверь тебе, лучше не знать». Я поднялся и осмотрелся. Хичи забросила нас в очередную яму, только теперь выбраться из нее оказалось гораздо сложнее, чем в прошлый раз, ведь выход был над нами чуть ли не в десяти метрах. Конечно, можно попробовать воспользоваться телекинезом и поднять Ирду, чтобы она поискала способ достать меня, но найдет ли? И не найдут ли ее раньше? Ведь хозяин хижины может вернуться в любую минуту. Но был еще один путь. Темный туннель, ведущий... Ну, сами знаете куда. Не хватало только лучика света в конце. Ты как? Я протянул подруге руку. Цела? Вроде да, пробормотала она, стряхнув пыль с одежды. «Ладно. Я кивнул на флягу, висевшую у нее на поясе. Но все же не забывай. Дело в том, что перед походом я создал мертвую воду для нас обоих. Ничего сложного не было. Просто взял кувшин и покрутил в нем пальцем. «Да, антисанитария, понимаю. Но, с другой стороны, теперь эта вода уничтожит всякую заразу в наших организмах». «Глупцы!» Совсем рядом из-под завала показалась когтистая окровавленная лапа, а следом за ней и сама Хичи. Правда, выглядела она как побитая кошка. Глубокие царапины и порезы, подранное левое ухо и глаз, наполнившийся кровью. Она лежала под грудой досок, не в силах подняться на ноги, но почему-то никому из нас не было ее жаль. «Повтори». Я презрительно посмотрел на нее. «Вы идиоты!» Она закашлялась, и изо рта полетели алые брызги. «Его уже не остановить!» «Ты оборидился. «Ха, не о том, думайте. Наивные детишки, даже не понимаете, во что ввязались!» «Жаль, что ты уже не сможешь нам рассказать!» Обозлилась на нее Ирда и пнула ближайшую доску. «Я вернусь домой!» Прошипела та. «Туда, откуда меня призвали!» «Значит, душа настоящей хичи сейчас у Грифа?» Я шагнул к Нека. «Кто вы такие? И кого собираетесь призвать?» «Не беспокойся, герой!» Это слово она произнесла с усмешкой. «Тебе все равно с ним не совладать!» «Это мы еще посмотрим!» Нека только рассмеялась, но с каждой секундой ее смех становился все более хриплым, пока не перешел в откровенный кашель. Она долго не могла остановиться, а когда все же успокоилась, то прикрыла глаза и откинулась назад. Грудь ее еще вяло вздымалась, но было понятно, что вскоре Нека погибнет. Наверное, стоило бы спасти тело, ведь когда... Заметьте, я не говорю «если». Мы остановим Ридиуса и Зельду, души горожан должны вернуться на свои законные места. Но только была одна загвоздка. Если мы приведем ее в чувство, то Нека бросит на нас. А ведь у нас нет ни способностей, чтобы ее парализовать, ни даже простых веревок. Вот и получается, что ее... «Придется оставить здесь, наверное, гибель». И от одной этой мысли на душе стало противно. «Да, она уже два раза напала на меня, но все равно. Это не настоящие хичи, а всего лишь дух, который подселили в ее тело. Разве миленькая Нека была достойна такой смерти? Вряд ли». «Вал». На плечо легла красная ладонь. «Все нормально? Надо выбираться отсюда». «Да, точно». Кивнул я и, бросив последний взгляд на бывшую противницу, направился в туннель. На этот раз первой шла Ирда. Оказалось, что она прекрасно ориентируется в темноте, а вот я больше походил на слепого крота, которого тащат за ручку. «А почему мне не передалось такое умение?» — обиженно возмутился я, когда споткнулся, наверное, в сотый раз. «Может, потому что у меня его нет?» — послышался приятный голосок Тифлинга. «Это не умение!» а организм полудемонов. Или ты забыл, чья кровь течет в моих жилах?» «Ага, как же, забудешь тут», — похабно произнес я и схватил спутницу за длинный хвостик. «Вал!» — возмущенно вскрикнула она и повела попкой. Я покорно отпустил. «Давай не сейчас. Вот как только все закончится...» «Помню, помню, я получу десерт». «И «Именно так», — ответила Тифлинг. Мы продвигались по тоннелю минут 15, а то и больше, но никаких просветов не находили. Ответвлений, кстати, тоже, и это одновременно настораживало и радовало. Да, похоже на ловушку, но в то же время это значило, что туннель точно должен куда-то нас вывести. Не просто же так его прокопали. Да и тупика в конце тоже не должно быть иначе. К чему тогда подобные уловки в хижине грифа? Но вскоре наше слепое путешествие увенчалось успехом. Впереди что-то заблестело синим светом». «Наконец-то!» — устало пробормотал я, чуть ускорив шаг и поравнявшись с Ирдой. «Не спеши, дорогой», — произнесла та романтичным голосом. «Все успеется». «Тоже верно. Вдруг там нас уже поджидают». Но как только я подумал о возможной ловушке, позади раздался жуткий крик Нека. Казалось, что ее заживо разрывают на куски, А дрожь Земли, что почувствовалась через пару мгновений, лишь свидетельствовала в пользу моих догадок. «Бежим!» — крикнул я и потянул Ирду за собой, но она и сама все прекрасно понимала. Мы пролетели сотню метров, наверное, за десяток секунд. Почти мировой рекорд, хотя в мире, где царит магия и всякая подобная хирабура, и не такое возможно. Свет приближался, и когда мы наконец увидели, что же освещает нам путь, чуть притормозили. Стены тоннеля облепили тонкие и толстые корни, которые медленно пульсировали. Они тянулись под ногами и над головой. Казалось, что мы угодили в прямую кишку дьявольского единорога. Не знаю, почему появилось именно это сравнение, но оно, как ничто другое, точно подходило к ситуации. А за спиной слышался шум и какой-то мерзкий писк. Возможно, мне это только показалось, однако проверять не было никакого желания. Тем более, что дрожь в стенах не прекращалась. На нас сыпалась крошащаяся земля, а корни то и дело нервно дергались внутри туннеля, будто хотели дотянуться до незваных гостей. Или же до нас желало дотянуться нечто другое. Твою мать! Ничего иного в голову не пришло, когда с правой стены вырвалась огромная белесая личинка с круглой клыкастой пастью. Вы когда-нибудь видели рот Миноги? Та еще жуть. Вот здесь было нечто подобное, только в несколько раз больше. «Вал!» — завопила Ирда, когда ей на голову упала одна из таких тварей. Я в тот же миг схватил личинку рукой и воспламенил кулак. Она мерзко запищала и развалилась пополам, но остальные не сдавались, то и дело ползая со всех сторон. А судя по шуму за спиной, нас преследовала целая полчища подобной гадости. Вот так влип! Мне пришлось прижаться к Ирде, чтобы материализовать над нами воздушный щит. Конечно, от всех он не спасет, но хотя бы сверху ничего не свалится как в прошлый раз. А туннель казался бесконечным. Сколько бы мы ни бежали, он не собирался выводить нас хоть куда-нибудь. Личинки, а может и что покрупнее, не особо нас догоняли и все же шум не утихал. Значит, продолжают преследовать. «Держи меня!» — крикнул я Тифлингу и, не дожидаясь, когда она обнимет меня, бросил назад огненный шар. Видимо, попал, так как вновь раздался мерзкий писк, Но это меня ничуть не утешило, а наоборот, заставило зашевелиться волосы на затылке. Ведь мне удалось попасть совершенно случайно. Выходит, тварей там много. К тому же небольшая вспышка озарила копошащуюся кучу личинок, что стремительно к нам приближалась. Вот же дрянь! Из чего это они так ускорились? Боятся потерять? А это хорошая новость. Надеюсь, скоро будет выход. Я бросил еще несколько шаров, потратив четверть маны, но оно того стоило. Помимо разрывающихся склизких противников, я приметил, что выползающие из стен постоянно разворачиваются за пламенем. Видимо, их привлекает тепло, и на этом можно хоть как-то сыграть. И тут впереди, наверное, в полутораста метрах от нас, я увидел серое марево, словно там начиналось что-то совершенно иное. Но если там спасительный выход, то нам никак нельзя выбираться отсюда с этими тварями, иначе те все равно не отстанут и в голове созрел безумный, но рабочий план. Правда, мне он очень и очень не нравился, но я был обязан спасти хотя бы Ирду. «Беги и расскажи Элли!» — крикнул ей на ухо и чуть подтолкнул вперед. Сам же остановился и раскинул руки с пылающими кулаками. «Вал!» Тифлинг притормозила. «Беги!» — рявкнул я так, что она вздрогнула. Я видел, что Ирда не собирается отпускать меня, но иного выхода нет. «Я догоню тебя!» Стоило бы добавить «наверное», но я промолчал. Вместо этого бросился назад, в гущу личинок, маня своим огнем тех, кто еще выбирались из стен и уповая на плоть демона. Глупо, безрассудно и героически.